Глава двадцать девятая. У пропасти. Ну что, живой еще, козлина? Я с трудом поворачиваю голову и вижу гора. Тот совершенно без сил падает на землю рядом со мной. Вот скажи мне, на кой черт тебе это вообще было надо? Надо. Хриплю я и просто закрываю глаза. Не знаю, сколько у нас есть еще времени до следующей атаки врага, но за эти секунды а лучше минуты я выжму все. Славный город данби столица Носвена, мы таки взяли. Не скажу, что это было очень уж трудно, но и что легко сказать нельзя. По идее, после столь славной победы нужно было бы было закатить пир. Ну или хотя бы начать грабить местных, но мне было не до того. Нужно подготовить город к тому, чтобы удерживать его на протяжении месяца, не меньше. Сделать это довольно трудно, так как, в отличие от всех прошлых городов, что мы захватывали, здесь нет стен как таковых. Или, точнее, по закону подлости, стена была, окружала порт, а вот сам город стен не имел вообще. Зачем было огораживать порт, ума не приложу. Быть может, когда-то стена и была вокруг города, но её снесли, почему-то не тронув морскую часть? Зачем, почему, без понятия, однако факт остаётся фактом». Столица, как считалось, находилась в центре королевства и ранее была то ли столицей, то ли одним из крупнейших городов ныне распавшейся империи. Короче, город этот – средоточие силы, власти и безопасности. Никто из его местных жителей даже помыслить не мог, что враг сможет так быстро и легко дойти до него, тем более захватить город. А оно вон как получилось. Мои люди, как бы незабавно это звучало, тоже не спешили начинать традиционные уже в таких случаях грабежи они устали. Они были вымотаны, а жажда наживы несколько поугасла, так как сейчас в порту Данбы стояли наши драккары, уже заполненные трофеями, и куда собирать новые, пока было непонятно. Золото и серебро на данный момент мало интересовало захватчиков, а вот местные мясники, виноделы и пекари от нас таки пострадали. Жратву мы собирали очень активно. Ну а затем, по моему приказу, начали фортификацию города. Рыли рвы, Насыпали земляные валы, наскоро ставили чистокол, готовили ловушки. Оборонять город было, с одной стороны, очень сложно, а с другой — намного легче, чем тот же Ори. Во всяком случае, здесь можно было не бояться королевских алхимиков с их взрывчатыми веществами. А вообще, похоже, Неписи с помощью игроков добралась до пороха и всего, что с его помощью можно было сделать. Вон, у короля Нусвена уже чуть ли не рота гренадёров появилась. Эти сволочи попортили мне немало нервов, забрасывая ряды моих бойцов самодельными подобиями гранат. Глиняные шары, прилетая к нам, взрывались, и осколки, разлетающиеся на несколько метров в разные стороны, творили страшные дела. Раненых после такого взрыва было очень много. Благо, в игре раны заживали быстро, и уже к вечеру все легко раненые возвращались в строй, однако это пока... Я с ужасом представлял, что будет, если алхимик короля додумаются, скажем, до чугунного корпуса. Вот это будет уже совсем не весело. Впрочем, сейчас я не особо страшился ни алхимиков, ни их гранат, ни новоявленных гренадёров. Линия обороны и всевозможные препятствия начинались метров с трёхсот, или с двухсот от ближайшего дома, так что не то, чтобы добросить до нас свои гранаты, а даже дойти, было большой проблемой. Плюс я специально велел строить помосты для лучников — На таких сооружениях находилось от трёх до дюжины бойцов, которые благодаря высоте помоста могли бить даже по дальним целям. Но и опять же, за счёт высоты у них всё было как на ладони. А вот самих стрелков достать было той ещё проблемой. Помосты были закрытые, с бойницами. Иначе говоря, попасть в моего стрелка вражескому лучнику было довольно затруднительно. Сама система обороны... Все валы и рвы были выкопаны и насыпаны таким образом, чтобы преодолеть их было той еще задачей. По сути, мы построили самый настоящий лабиринт, в котором противник должен будет потеряться. В целом, так все и было. Первая атака, как показало время, была самой легкой. Наступающие солдаты врага моментально запутались во всех хитросплетениях земляных валов, траншей с торчащими из дна острыми пиками, перегораживающих дорогу частоколов, где обнаруживались окошки, из которых наступающих угощали стрелами и болтами. Та первая атака довольно быстро выдохлась. После нее в наших защитных лабиринтах осталось множество мертвых солдат-врага, тогда как наши потери составляли всего несколько человек и десяток солдат. Ах да! Одна из причин постройки лабиринтов — это возможность пускать в бой наших псов, и они прекрасно справлялись со своей задачей. Во всяком случае, пока ещё были. Однако расслабился я рано. Буквально через пару часов последовала вторая атака, в которой большую часть псов перебили. В этот раз враг вообще был лучше подготовлен. Тащил с собой нечто вроде лестниц, посредством которых перелезал через насыпи. Переходил рвы. Однако эта хитрость им не очень помогла. Наши лучники выкашивали их прямо-таки пачками, так что и эта атака провалилась. Но то ли король безумил то ли сами нусвенцы озверели, а последующие две или даже три атаки шли прямо-таки без перерыва. Мы только-только отбивались от одной волны, остатки которой в страхе бежали назад, как тут же приходилось отбиваться от новой. И так шел день за днем. Враг не давал нам перерыва, постоянно держал в напряжении, предпринимая все новые и новые попытки. Я уже даже не пытался предсказать, когда же вражеские солдаты вновь попрут на нас. Они могли это сделать и спустя несколько часов, и спустя несколько минут, причём как днём, так и ночью. всю мою армию фактически пришлось разделить на три смены. Пока треть бойцов спала, две трети охраняли город и оборонялись. Восемь часов на передовой и смена. Ещё восемь часов в караулах и в тылу, затем сон. Восемь же часов отдыха и снова бой. Сам я не спал уже два дня, и это очень сильно на мне сказалось. Когда я стоял, как заторможенный, глядя на летящую прямо в меня стрелу, пока, как нельзя кстати оказавшись рядом, город толкнул меня, то осознал. Нужен отдых. Я уже начинаю чрезчур сильно тупить, и хрен с ней со стрелой. В таком состоянии я рано или поздно отдам приказ, который выйдет боком всей нашей компании. И вот очередная атака, начавшаяся еще часов три ночи, продолжалась уже часов шесть, не меньше. Наших псов практически поголовно перебили. Их трупы остались лежать в лабиринте, втоптанной в грязь. Большая часть ловушек уже была наполнена телами врагов, а подготовить новые нам просто не позволяли. И эта атака, наконец, закончилась, хотя мне казалось, что враги будут переть на нас, пока мы не сдадимся. Этот бой оказался тяжким, очень тяжким. Когда я, наконец, смог подняться с земли и оглядеться, увидел кругом множество трупов и своих товарищей, и врагов в этот раз противник добрался до наших рядов причем в больших количествах и завязалась битва я пнул древня гор в смысле но тот даже не пошевелился лишь буркнул отстань и я побрел через трупы тела лежали как попало кое где кто то из северян перевязывал раненого товарища куда то идти у них явно не было сил вместе где трупы врагов лежали чуть ли не друг на друге я обнаружил копье Старик лежал на спине, уставившись в небо. В его грудь угодили шесть стрел. Он был мёртв. Я подошёл ближе и присел рядом с телом. Вот и всё. Один из первых моих спутников. «Надеюсь, ты попал к Одину», — сказал я, закрыв ему глаза. «Он умер так, как хотел. В бою». Ко мне шатаясь брёл олов Он держался за бок, рука была вся окровавленной, а лицо прямо-таки белым, словно снег. ты как Жив и это уже хорошо, прохрипел он и остановился рядом. Его дыхание было надрывным, дышал он с сипением, похоже, ему здорово досталось. Олов замер над стариком. Прощай, копье. Ты был славным воином. Мы около минуты помолчали. Нужно разжечь костёр, сказал наконец Олов. Негоже оставлять его так. Я помогу, буркнул я. Сам справлюсь ответил олов «У тебя полно других дел, Конунг». Я не стал спорить и направился дальше. Вон на склоне сидит Рокон и Хорик. Рядом с ними лежит окровавленный Торстейн. Люкана стоит на коленях, склонившись над окровавленным телом подростка, и просто воет. Слезы катятся по ее лицу. Неподалеку от нее угрюмы Нуки, которому бинтуют руку. «Конунг!» Передо мной возник Бродди. «Ты жив!» выдохнул я. «Жив, а вот Хватти досталось». «Что с ним?» «Живой, но лишился ноги». Я помрачнел. Совсем недавно я доверил Хватти командовать целым отрядом, и в последний раз, когда я его видел, он был необычайно гурт этим своим назначением. Прямо-таки светился. Тут я заметил, что из Бродди не всё в порядке. Его левая рука висит, словно плеть. Он понял мой взгляд и усмехнулся «Сломали, но ничего страшного. Сейчас найду врачевателя, и он меня подлатает. Что будем делать дальше, конунг?» «Биться», — вздохнул я. Как будто бы у нас был другой выбор. «Я тут подумал, у нас ведь полно трофеев, почему бы нам просто не уйти? Зачем продолжать сражаться?» «Вот и что ему ответить? Как объяснить, что я выполняю квест? Мы получим эти земли, Броди, они нам нужны». «Если останемся на своих островах, рано или поздно враги придут за нами. Нам нельзя отсиживаться. Нужно наращивать силы». «Пока мы их просто растрачиваем», устало ответил Бродди. «Сейчас так кажется», ответил я. «Но на самом деле...» «Я верю тебе, Конунг. Верю, что всё не зря, и ты не просто так всё это затеял. И я буду верить тебе дальше. Хотя сейчас сам я вижу совершенно иное». Броди грустно усмехнулся и побрел по своим делам, ну а я продолжил путь. Если уже даже Броди начал роптать, один из самых приближенных, каково же сейчас обо мне мнение среди рядовых бойцов? «Корабли! Сюда плывут корабли!» Я вскинул голову. «Это еще кто? Не хватало только еще врагов!» Нет, оказалось, что это прибыли саты с Халтом во главе. «Хвала богам! Он не смог добраться до нас по земле и решил доплыть морем!» «Как же я рад тебя видеть!» — поприветствовал я предводителя садов, едва тут сошел с корабля. «Ты как нельзя вовремя!» «Я спешил как мог», — пробасил Халт. «Но по земле мы не смогли к вам прорваться. Южане устроили нам засаду и...» «Главное, что вы здесь!» — устало ответил я. «Враг идет!» — завопил кто-то из наблюдателей, а я тяжело вздохнул. Ну вот, снова. Король Нусвена был мрачнее тучи. Попытки отбить столицу не увенчались успехом, зато здесь уже полегла треть всей армии. Треть, причем лучших из лучших, ветеранов, закаленных в боях многих компаний. Конечно, со всех уголков страны к его армии стекались новые рекруты, и количественно армия даже выросла, а вот качественно. Самое отвратительное, что, несмотря на ожесточенные бои, северяне держались. Они не отступали, не сдавались, несли огромные потери, особенно после последнего штурма, когда королевские войска практически прорвались в город, но устояли. Король готовился к новому штурму, однако уже совершенно не был уверен в его успехе. Ветеранов осталось всего ничего. Теперь вперед пойдут вчерашние рекруты. Хватит ли им смелости и отваги? Король подстраховался и решил на новый штурм собрать как можно больше людей. Если во время прошлых атак шло по две-три тысячи бойцов, то теперь на врага должны были выступить почти 5000 тысяч. «Знамена! На холме знамена!» Король схватился и повернул голову в сторону, куда указывал солдат. На холме действительно появилась целая армия. «Кто это?» «Ага, вернулся мятежный герцог, а вместе с ним король заметил и другие флаги». Это еще что? А это его новый союзник, король Шуала. Что ж, похоже, этот штурм будет последним. Столицу все же удастся отбить, а к северян с позором вынужден будет вернуться домой. Я напряженно вглядывался вдаль. Видел, как к лагерю короляну Свена идет еще одна армия. Харек пришел, а вместе с ним и герцог. Похоже, прямо сейчас решается моя собственная судьба. В зависимости от того, на чьей стороне выступят игроки, будет понятно, кто одержит победу в бою — мы или Нусвен. И я пока совершенно не уверен, что игроки так и поддержат меня. В конце концов, вступись они за Нусвен, и герцог может получить свободу. Наверняка стоит ему только заикнуться, и король согласится на его условия. Уж ему-то доверять игрок будет больше, чем мне». НПС, в отличие от игроков, гораздо более предсказуемые. Во всяком случае, так считается. Хотя как раз у меня полно совершенно иного опыта. Дитрих, который стал королем Шиала, тоже может многое выиграть от союза с Нусвеном. Вон, он уже выторговал себе часть территорий. Может попытаться поторговаться еще. Кого же они выберут? Судя по тому, как они прибыли, между собой герцог и король Шиала уже договорились. Определились со стороной в этом конфликте. Они будут сражаться вместе, но против кого? Я видел, как их объединенная армия не спеша добралась до осадного лагеря. Черт подери, похоже, они таки выбрали короляну Свена в качестве союзника. Черт бы их побрал! Тут же я заметил, как из лагеря двинулись толпы солдат в нашу сторону. Начинается новый штурм. Ну что же... Я молча наблюдал за бегущими в нашу сторону бойцами. Этот отряд был одним из многих, которые должны были задержать противника. Бойцы прятались за чистоколом, через бойницы били врага копьями или расстреливали из арбалетов. Как могли, сдерживали противника, пока лучники с безопасной дистанции били стрелами, накатывающую лавину королевских ратников. Однако этот отряд, видимо, уже попросту не смог сдержать врага. Вынужден был отступить, а раз они уже здесь, то и враг на подходе. Я с тяжелым вздохом поднялся на ноги, схватил за рукоятку свой топор и вытащил его лезвие из бревна, на котором только что сидел. «Ну что, погнали?» — буркнул Гор, оказавшийся рядом. «Убьем их всех!» — прошипел Рокон вместе с Хориком, подошедший к нам. «Нуки сказал, что справится сам!» — внезапно появившийся Ури потряс своей секирой. «Значит, и мы должны!» «Рад, что ты жив!» — я хлопнул его по плечу. — А я умирать и не собираюсь, — оскалился тот. — Смотри, сколько еще ежан осталось. Пока не убью их всех, сам помирать не буду. Оставь меня немного, — пошутил Халт, все это время находившийся рядом со мной. — Готовьтесь, они уже близко, — напомнил Рокон. Мы стояли, держа оружие на изготовку, и наблюдали, как к нам приближаются враги. Пятьдесят шагов, тридцать, двадцать... — Щиты! Заорал Рокон, его воины перед ним тут же выставили щиты, в которые, словно волна, ударили нападающие. «Вперед!» — заорал я, и мы все, кто стоял сразу за щитоносцами, двинулись вперед. Удар у ворот, парировать удар, поднырнуть под стремительно летящий меч, удар у ворот — целую вечность одно и то же. Перекошенные от злости и страха лица мелькают столь часто, что я уже совершенно перестал их различать, и уж тем более считать. Рубить врага, не позволять достать себя — вот и всё, что мне сейчас нужно. Лишь на секунду я позволил себе отвлечься. Оглядеться, чтобы увидеть, кто ещё остался в строю. Гора уже видно не было. В последний раз видел, как он бился один против троих, но куда исчез без понятия. Халт с головы до пят покрытой кровью бьётся шагах в десяти от меня. Роккан и Хорик рубят врага чуть впереди. Бродди выбыл. Я сам прикрывал воинов, которые утаскивали его с поля боя. Очень надеюсь, что он выжил. Пока я оглядывался, все же пропустил один из ударов. Копье ударило меня в плечо, и боль, будто огонь разошлась от раны по всему телу. а Я махнул мечом, достав-таки чертова копейщика. Он упал на колени, пытаясь закрыть страшную рану на брюхе, из которой уже вываливались внутренности. «Вперед, вперед!» «Победа близка!» «Это ещё кто?» Я рыскал взглядом, пытаясь обнаружить Крикуна, и и нашёл его. Судя по тому, что он был окружён воинами в тяжёлой броне, с белоснежными плащами на плечах, это была какая-то важная шишка. «Генерал?» «Нет, это сам король!» Узнал его лицо. Видел в роликах других игроков, да и под Нуртесом видел вживую. Я заревел и бросился вперёд, попросту отталкивая противников. Вообще, надо заметить, в этом штурме солдаты врага вели себя совершенно не так, как во время предыдущих. Если прежние противники бились чуть ли не до последнего, то нынешние, стоило только пустить им кровь, тут же пытались смыться. А уж если на их глазах убьешь парочку их же товарищей, то давали с стрякачам моментально и бежали без оглядки. Да, пусть они и были трусливы и нерешительны, но зато их было много очень много, и именно их число могло сыграть решающую роль во всей битве. Пытаясь прорваться к королю, я заметил, что и охранники короля заметили меня. Теперь они медленно отступали, взяв короля в круг. Вот ведь сволочи! Внезапно пронесшаяся тень, за ней еще одна и еще... Они появились совершенно неожиданно, сбили меня с толку и, похоже, не только меня. Я завертел головой, пытаясь понять, что вообще происходит другом творилась самая настоящая вакханалии орали раненые катались по земле и вопили живые и оставшиеся на ногах что-то кричали звон металла и глухие удары мешались срражанием лошадей и лошади откуда тут наконец до меня дошло и я смог разглядеть те самые быстрые тени что промчались только что мимо тяжелые всадники выстроившись свиньей врезались в толпу сражающихся да это же конница дитриха Откуда она?» Стоило лишь оглядеться, как все стало понятно. Герцог и хорек и выступили на моей стороне. Они выжидали или скорее находились в резерве. Король планировал бросить их то ли в последний момент, то ли попросту выжидал удобный момент, да только вот сами союзнички сделали все по-своему. Они сражались за меня, устроили адище в самом лагере и теперь били в спину наступающих на нас солдат Мусвена. «Спасайте короля! Спасайте короля! Измена!» донеслось до моих ушей. Охранники пытались увести короля, вытащить с поля боя, но уж нет, так не пойдет. Я схватил копье, торчащее в теле мертвеца, размахнулся и швырнул его в короля. Оно свистнуло, полетело вперед, но попало не в короля, а в одного из его охранников. Тот заорал от боли, завел руку назад, пытаясь вытащить копье из собственного тела, но так и не смог, рухнув на землю лицом но нет, сволочи, вам не уйти!» Я в пару прыжков догнал отступающую группу и вступил в бой сразу с двумя охранниками короля. Надо сказать, что опыта и умения у них было предостаточно. Даже то, что я находился в режиме берсерка, не особо помогало. Бились они как истинные профи. Но все же мое преимущество в скорости дало о себе знать. Сначала я смог подрубить ногу одному, а второму выбил оружие из рук, после чего рубанул топором по голове, А раненому, схватившемуся за ногу, вонзил меч в грудь. До короля было всего метров пять, и я прямо-таки прыгнул вперед. В последний момент монарх смог парировать мой удар, однако и сам оступился. Рухнул на землю. Он пытался отползти, встать, но я ему не позволил. Схватил за ногу, подтащил к себе и опустил лезвие топора прямо между его налитых ужасом глаз. Тут же заорал сам так как кто-то из оставшихся в живых охранников ткнул в меня мечом. Лезвие пробило кольчугу, вошло в тело. Боль была ужасная, и я, не выдержав, завопил. Охранник вытащил свой меч из моего тела и замахнулся, однако ударить не успел. Из его груди вдруг выскочило Акичужо из фильма «Лезвие меча», а затем надо мной склонилось лицо Гора. «Живой засранец! Вставай!» Но я не спешил подниматься. А зачем? Бой уже выигран. Я лежал и улыбался, глядя на выскочившее перед глазами сообщение. Получен новый уровень. Битв выиграна один из одного. Поздравляем. Задание «Грозный император» выполнено. Награда...